Глава двадцать третья. Сила прессы. Несмотря на усилия Каупервуда и его друзей сохранить сделку в секрете, вскоре после этого утренние газеты наполнились слухами о перемене в северном Чикаго. Фрэнк Алджердон Каупер, вот чье имя до сих пор не упоминалось в связи с чикагскими трамвайными компаниями, был назван возможным преемником Онеа Соскинера, а одного из старых директоров, Эдвина Кафрада, называли будущим вице-президентом. По мнению журналистов, за этой сделкой по всей вероятности стояли капиталисты из восточных штатов. Как и вот, сидевший в комнате Сейлен и просматривавший утренние газеты, уже понимал, что до конца дня будут осаждать вопросами, осведомляться о его мнении и о дальнейших подробностях. Он рассчитывал предложить газетчикам подождать несколько дней, пока он не сможет побеседовать с издателями газет и заручиться их доверием, прежде чем выступить с заявлением о политике новой компании. Это заявление должно было порадовать горожан, особенно жителей северной стороны. В то же время он не собирался обещать ничего такого, что он не мог бы выполнить без особого труда и с выгодой для себя. Он жаждал славы и репутации, но ещё больше он жаждал денег и рассчитывал получить и то, и другое. Для человека, так долго занимавшегося незначительными финансовыми операциями, а Каупер вот считал, что до сих пор его таланты не находили настоящего применения. Этот внезапный рывок в высшие финансовые сферы был чрезвычайно вдохновляющим. он столько возился с мелочами прокладывая путь наверх часами напряжённых размышлений совещаний и планирования что когда цель наконец забрежжала перед ним ему с трудом верилось что это правда чикаго был великолепным стремительно растущим городом его возможности казались безграничными старые директора бестолково передавшие ему доли в своём предприятии на неограниченный срок Просто не понимали, что они делают. Когда он, как следует, займётся чикагскими трамвайными линиями, они будут приносить грандиозную прибыль. Он будет объединять и дополнительно капитализировать их. Многочисленные новые линии, для строительства которых Маккенти обеспечит ему грошовые концессии, вскоре будут стоить миллионы долларов, и всё целое принадлежать ему. Директор старой компании Северной стороны не получит никаких процентов от этих предприятий. Мало помалу, год за годом, трамвайные линии по-прежнему контролируемы старой компанией, но теперь фактически принадлежащие ему, станут лишь составной частью ядром гораздо более крупной системы новых линий, которые он построит вокруг. Потом наступит черёд западной стороны, и может быть даже южной стороны, кто знает. Он может стать единственным владельцем трамвайного транспорта в Чикаго. Он может стать самым влиятельным капиталистом в Чикаго и одним из немногих великих финансовых магнатов в США. Ему было хорошо известно, что в любых общественных мероприятиях, где желательно иметь на своей стороне общественное мнение и пользоваться расположением избирателей, всегда нужно принимать во внимание печатную прессу. Поскольку Каупер вот уже сейчас жадно посматривал в сторону двух тоннелей, один из которых следовало иметь в виду на случай захвата железнодорожной компании западной стороны, а другой должен был достаться компании с северной стороны, которую он собирался реорганизовать, то нужно было подружиться с разными издателями. Как это сделать? Не так давно из-за большого притока местного и иностранного населения тысячи и тысячи людей всех родов и сословий жаждущих получить работу в бурно растущем городе и в силу распространения мятежных идей радикалами или группами эмигрантов исповедовавшими анархизм социализм коммунизм и тому подобные вещи вопрос формирования гражданского общества в чикаго стал весьма острым В мае этого года, когда Каупер вот-вот стал разворачивать дела в выгодном для себя направлении, произошло неожиданное и громкое событие. На западной стороне, в популярном месте для общественных собраний под названием Hey Market, на одном из рабочих митингов, который называли анархистским из-за речей некоторых ораторов, Взорвалась бомба, брошенная каким-то фанатиком и убившая или искалечившая нескольких полицейменов, легко ранив ещё полтора десятка человек. Подобно вспышке молнии, это высветило проблему межклассовой ожесточённости и придало ей окраску, ранее немыслимую для жизнерадостного, оптимистичного и почти нелогичного американского склада ума. Подобное извержение вулкана это происшествие изменило весь коммерческий ландшафт. Люди начали глубже задумываться о своих национальных и гражданских правах. Что такое анархизм? Что такое социализм? В конце концов, какие права имеют простые граждане в экономическом и государственном развитии? Это были животрепещущие вопросы, и после взрыва бомбы, которая произвела действие громадного валуна, упавшего в воду, круговые волны размышлений и суждений продолжали расширяться, пока не достигли якобы отдалённых и замкнутых пределов, таких как издательские офисы, банки и другие финансовые учреждения, а также кабинеты влиятельных политиков. Впрочем, Као Первуда не смущало подобное развитие событий. Он не верил в силу народных масс или в их неотъемлемые права, хотя и сочувствовал положению отдельных людей. Он твердо верил, что такие люди, как он сам, были посланы в мир с целью улучшить механизмы его управления и порядок обитания. В те дни он довольно часто видел большие группы людей и лошадей, собиравшиеся вокруг трамвайного парка, и дивился их состоянию. У большинства из них был унылый и бестолковый вид. Они напоминали животных, терпеливых, беспросветных и равнодушных. Он думал об их ветхих домах, изнурительной многочасовой работе и жалкой зарплате, и пришёл к выводу, что если для них вообще что-то можно сделать, так это платить им достойные деньги, что он и собирался сделать, но не более того. Они были не в состоянии понять его мечты и прозрения, не могли разделить ощущение величия или общественного влияния, к которому он стремился. Наконец он решил, что будет полезно побеседовать с издателями разных газет и обсудить с ними сложившуюся ситуацию. Когда он посоветовался с Эдисоном о своих планах, банкир выразил сомнение. Он не верил газетчикам. Эдисон был свидетелем того, как они вели мелочные политические игры, разжигали вражду и личные конфликты, и даже в определённых случаях продавались за ничтожные деньги. Вот что я вам скажу, Френк. Однажды заметил он Каупер воду. Вам придётся вести дела с ними только в шёлковых перчатках. Как вам известно, старые газовые компании до сих пор имеют большой зуб на вас, несмотря на то, что вы являетесь одним из крупнейших акционеров. Шрайхард совсем не дружественно относится к вам, и он фактически владелец Kronik. Рекетс напишет у себя в газете практически всё, что ему продиктуют сверху. Хисп, владелец Mail Transcript, человек независимый, но он пресвитериан и холодный и самодовольный моралист. Глоб, газета Брэкстона, практически принадлежит Мэррилу, но сам Брэкстон весьма приятный и малый. А старый генерал Макдональд из Inquire. Это старый генерал Макдональд Все зависит от его настроения в очередное утро, когда он встанет с кровати. Если вы ему понравитесь, он может стать вашим вечным сторонником до тех пор, пока вы каким-то образом не разойдетесь с его моральными убеждениями. Он славный толстяк, и я люблю его. Ни Шрайхард, ни Мэрил, ни кто-либо еще не сможет ничего получить от него до тех пор, пока он сам не захочет это дать. впрочем ему уже недолго осталось и я не доверяю его сыну хейгенин испрес вполне нормален и насколько я понимаю дружелюбно настроен к вам при прочих равных возможностях я полагаю что он поддержит вас во всём что считает разумным и справедливым вот и всё что можно сказать о них в целом если можете перетяните их на вашу сторону Сейчас не нужно рекламировать идею тоннеля на улице Лосаль. Пусть она придёт задним числом, как насущная общественная потребность. Главное в этом деле избежать реальной схватки за влияние с другими компаниями. Так или иначе, теперь Шрайхерту предстоит крепко задуматься. Что касается Мэрила, что же? Если вы сможете продемонстрировать ему возможность кое-какой прибыли для его магазина, то, полагаю, он не будет возражать. Есть некое зловещее величие в том, что мы не в силах определить источники ветров перемен, всех случайных порывов судьбы, наполняющих или внезапно покидающих наши паруса. Мы строим и строим планы, но кто из строителей может сам вырасти хотя бы на дюйм? Кто может преодолеть судьбу или хотя бы способствовать проведению вершащему наши судьбы? Каупер вот находился в начале громкой общественной карьеры, поэтому редакторы газет и видные городские деятели с интересом присматривались к нему. Агюст Хейгенин Независимый человек, имеющий собственную газету под названием Пресс, и всё же не вполне свободный, так как газета должна была окупать своё существование, проявлял наибольший интерес. Не обладая властной притягательностью генерала Макдональда, он тем не менее был честным человеком, благонамеренным, глубокомысленным и осторожным. После газовой сделки он проявлял неизменный интерес к карьере Каупервуда. Ему представлялось, что Каупервуду предстояло стать значительной фигурой в Чикаго. Откровенная, напористая сила в сочетании с жёсткой беспринципностью сама по себе завораживает и притягивает людей с традиционным мышлением. Осторожный и благоразумный гражданин с умеренными средствами, глядя на мир через тусклое стекло мнимых фактов, зачастую первым извиняет или оправдывает свирепые побоища, с помощью которых сильные прокладывают себе путь наверх. Наблюдая за Каупервудом, Хейгенин видел в нём человека, который подвергался несправедливому осуждению не чуть не меньше, чем грешил сам. человека, который мог хранить верность друзьям и на которого можно было положиться в час нужды. Так вышло, что Хейгенины были соседями Каупервудов, и с того времени, когда последний безуспешно пытался войти в круги высшего общества Чикаго, они были такими же желанными гостями в доме Каупервудов, как и все остальные, кто сохранил дружеские отношения с ними. Поэтому, когда Каупер вот однажды приехал в офис пресс, несмотря на метель, бушевавшую на улице, это было незадолго до Рождества, Хейгенен был рад видеть его. «Настоящая зимняя погода, не правда ли?» — жизнерадостно осведомился он. «Как продвигаются дела с железнодорожной компанией «Северного Чикаго»?» Уже несколько месяцев он, как и другие издатели, знал о том, что вся северная сторона оснащается новейшими канатными трассами, силовыми станциями и современными вагонами. Уже ходили разговоры о работах, предпринимаемых для доставки пассажиров в центральную часть города. Мистер Хейгенин с улыбкой отозвался Каупервуд, облачённый в меховую шубу с бобровым воротником и тёплые кожаные перчатки с крагами для управления экипажем. В нашем бизнесе с трамвайными линиями на северной стороне мы достигли того этапа, когда нам требуется содействие со стороны прессы или, по крайней мере, дружеская поддержка издателей газет. Сейчас наше основное затруднение состоит в том, что все наши линии, идущие в центр, заканчиваются на Лейк-стрит, как раз за мостами. Это означает, что пассажиры вынуждены совершать долгую прогулку до всех улиц, расположенных к югу оттуда. Вероятно, вам известно, что это вызывает значительное количество жалоб и нареканий. Кроме того, речное движение в последние дни становится всё более оживлённым, что приводит к невыносимым задержкам. Все мы страдаем от этого. До сих пор не предпринималось никаких усилий для регулировки речного транспорта, и поток такой плотный, что сомневаюсь в самой возможности его систематизации. В долгосрочной перспективе лучшим решением будет тоннель под рекой. Но это такое дорогостоящее предприятие, что при нынешнем положении вещей мы не в состоянии позволить себе такую роскошь. Транспортные перевозки на северной стороне не могут окупить подобные затраты. Они тем более не окупают реконструкцию трёх мостов, которыми мы сейчас пользуемся на State Street, Dearborn Street и Clark Street. Однако, если мы внедрим канатную систему, которую собираемся установить, эти мосты придётся реконструировать. Мне думается, что поскольку местная общественность заинтересована в таком мероприятии не меньше нас самих, то будет справедливо, если город поможет нам оплатить расходы на реконструкцию. Земельные участки и дома, примыкающие к этим линиям и обслуживаемые ими, Сразу же вырастут в цене, и город получит значительную прибыль от налога на недвижимость. Я поговорил с несколькими чикагскими финансистами, и они согласились со мной. Но, как обычно бывает в подобных делах, некоторые политиканны настроены против меня. С тех пор, как я возглавил компанию Северного Чикаго, позиция некоторых газет стала недружелюбной. в хрониках контролируемых шрайхартом уже появился ряд упоминаний о возможности того, что оказавшись у руля трамвайной компании, каупервуц со своими друзьями снова прибегнет к тактике взвинчивания акционерной стоимости, как это было с газовыми компаниями в Лейквью, Гайд-парке и других местах. Глоб под управлением Брэкстона, но находившийся в собственности мэрила, придерживалась относительно нейтрального тона, но намекнула, что такие методы больше не должны повторяться. Возможно, вам известно, что у нас есть весьма масштабная программа развития, если мы сможем заручиться общественным участием и поддержкой, добавил Каупервуд. С этими словами он запустил руку в карман и достал несколько подробных карт и чертежей, специально приготовленных для такого случая. На них были показаны главные канатные линии на Лоссаль-стрит, Уэллс-стрит и Норт-Кларк-стрит. Эти линии, тянувшиеся к центру города, сходились у Иллинойс-стрит и Лоссаль-стрит на северной стороне. Хотя Каупер вот пока что не упомянул об этом, они были продолжены красным пунктиром как проходящие под рекой или над ней на Лоссаль-стрит, где не было моста, и выходя на другой стороне, образовывали петлю вдоль Лоссаль-стрит, на Манро-стрит, Дирборн-стрит и Ренделф-стрит, прежде чем снова вернуться в тоннель. kauвпервыт позволил хайгенину ощутить волнующую перспективу этой схемы, прежде чем продолжить. мистер хейгенин. на карте я наметил план, который, если нам удастся получить согласие от городских властей, устранить любые разногласия по поводу огромной стоимости реконструкции мостов и позволит воспользоваться имуществом, в настоящий момент совершенно бесполезным для города, которое тем не менее можно превратить в безмерное удобство для горожан. Как видите, он приложил указывающий перст к карте в руках мистера Хейгенина. Как видите, я имею в виду старый тоннель на Лассель-стрит. который сейчас заколочен досками и абсолютно никому не нужен. Он был построен с ошибками в размере угла наклона, который может преодолеть трамвайный вагон со средней нагрузкой. Когда его бесполезность стала очевидной, он был продан городу и закрыт. Если вам когда-либо приходилось бывать там, то вы знаете, в каком состоянии он находится. По словам моих инженеров, стены протекают, и без срочных ремонтно-восстановительных работ существует большая опасность обрушения мне также сказали, что для приведения тоннеля в пригодное для использования состояние понадобится около 400.000 долларов теоретически я готов допустить, что железнодорожная компания северного чикаго может пойти на такие издержки ради решения транспортных пробок на мостах С учётом того, что жители северной стороны имеют полное право удобного и беспрепятственного доступа в деловой центр Чикаго, я считаю, что город должен подарить нам этот тоннель или хотя бы сдать его в долгосрочную аренду за чисто номинальную сумму. Каупервуд сделал паузу, ожидая реакции Хейгенина. Последний внимательно рассматривал карту, гадая о том, можно ли считать справедливым такое требование со стороны Каупервуда. Пойдёт ли город на такую уступку без компенсации? Так ли серьёзна транспортная проблема на мостах, как ему было сказано, и не является ли вся эта операция хитроумной уловкой с целью получить кое-что бесплатно? А это что такое? спросил он, указав на вышеупомянутую петлю. Это единственный способ, который мы смогли рассчитать для транспортного обслуживания центральных городских кварталов и северной стороны, а также для решения проблемы с мостами, ответил Каупервод. Если мы получим туннель, а я надеюсь, что так и будет, то все трамваи с линии северной стороны будут выходить здесь. Он указал на Лоссаль-стрит и Ренделф-стрит. Потом они будут делать большой разворот через деловые кварталы, разумеется, с разрешения городских властей. Думаю, существенных возражений не будет. Непонятно, почему жители северной стороны не могут иметь такой же удобный доступ в центр, как жители западной и южной стороны. Это верно, был вынужден признать мистер Хейгенин. Но вы уверены, что городской совет должен разрешить строительство такой окружной железной дороги без какой-либо компенсации? Не вижу причин поступить иначе, ответил Каупер вот с несколько оскорблённым видом. В прошлом, когда городу предлагались сходные удобства, не было речи ни о какой компенсации. Компания Южной стороны получила разрешение на строительство транспортной петли между State Street и Wabash Avenue. У Чикагской пассажирской железнодорожной компании есть петля на Adams Street и Washington Street. В самом деле, туманно отозвался мистер Хейгенин. Ваша правда, но этот туннель Вы полагаете, что он должен попасть в ту же категорию общественных удобств? В то же время, разглядывая петлю трамвайных путей на карте, он невольно думал, что новая канатная линия с длинной чередой трамвайных сцепок придаст центру Чикаго настоящий столичный облик и обеспечит прекрасное транспортное сообщение для жителей северной стороны. Улицы, о которых шла речь, были величественными коммерческими магистралями, уже в то время застроенными рядами домов в 5, 6, 7 и даже 8 этажей, где ощущалось бурное кипение жизни, молодой, свежий и оптимистичный. Он также обратил внимание, что если трамваи действительно пойдут по этой кольцевой линии, то на обратном пути они будут проезжать возле его двери. офиса газеты пресс, что несомненно увеличит стоимость его недвижимого имущества. Я определённо придерживаюсь такого мнения, с чувством ответил Каупервуд. Лично я считаю, что город Чикаго должен бы выплатить премию за качественное обустройство его трамвайных линий, особенно если корпорация выступает с такой прогрессивной и устойчивой программой развития, как у нас. Это означает, что стоимость недвижимости на северной стороне увеличится на много миллионов долларов. Если такая транспортная петля будет построена, она принесёт миллионы долларов деловому центру города. Каупервуд твёрдо прижал палец к карте, которую принёс с собой, и Хейгенин согласился, что его план несомненно выглядит как здравое деловое предложение. Лично я меньше всех могу жаловаться, потому что эта линия пройдёт мимо моей двери, добавил он. В то же время, насколько я понимаю, туннель в своё время обошёлся городскому бюджету в сумму от 800.000 до 1 млн долларов. Это деликатная проблема. Мне следует выяснить, что думают по этому поводу редакторы других газет и как городские власти могут отнестись к вашей идее. као впервот кивнул разумеется разумеется сказал он у меня нет никаких возражений я бы не пришёл сюда если бы не считал что выступаю с абсолютно обоснованным предложением заслуживающим единодушной поддержки в городской прессе поскольку наша корпорация сталкивается с большими расходами которые будут оплачиваться за счёт привлечённых капиталов вполне естественно что мы хотим заблаговременно успокоить бесполезные и необоснованные врождённые настроения надеюсь мы можем рассчитывать на вашу поддержку я тоже на это надеюсь улыбнулся мистер Хейгинен они расстались как близкие друзья но другие издатели, стоявшие на страже городских привилегий, совсем не так добродушно отнеслись к предложению Каупервуда. Использование туннеля и нескольких наиболее важных центральных улиц было необходимым условием осуществления планов Каупервуда для развития северной стороны, но их бесплатная передача была совсем другим делом. По сути дела, Шрайхардт Мэррил и другие уже консультировались с издателями и главными редакторами по поводу их мнения о новом предприятии Каупервуда и о том, стоит ли приветствовать его чистолюбивые начинания. Шрайхард, до сих пор раздражённый убытками, понесёнными в газовой войне, рассматривал эту новую деятельность Каупервуда с подозрением и некоторой завистью. в гораздо большей степени, чем для других, для него это предвещало появление нового и опасного противника в области развития трамвайных линий. Хотя все остальные видные граждане Чикаго с интересом присматривались к развитию событий. Полагаю, что этот тип, Каупервуд, готовит новую аферу в связи с трамвайными компаниями. обратился он как-то вечером к достопочтенному Олтеру Мелвилу Хиссепу, редактору издателю Transcript и Evening Mail, с которыми он встретился в клубе Union. Он падок на такие вещи. Неплохо было бы выяснить его политические связи. В городе уже ходили слухи о возможной связи Маккенти с новой трамвайной компанией. Впрочем, Хиссоб, а санистый, вычерноразряженный, но осмотрительный человек, был более сдержанным в суждениях. Несомненно, вскоре мы лучше познакомимся с предложениями мистера Каупервуда, произнёс он. Но, насколько я понимаю, он весьма способный и энергичный бизнесмен. Хип и Шрайхерт дружили уже много лет, как и Шрайхерт с Меделом. После визита к мистеру Хейгенину, природное чутьё, здравомыслие Каупервуда привели его в офис Inquirer газеты старого генерала Макдональда, где он обнаружил, что из-за ревматизма и суровой зимней погоды в Чикаго генерал несколько дней назад уплыл в Италию для поправки здоровья. Его полномочия временно перешли к сыну, агрессивному молодому дельцу 32 лет и к главному редактору по фамилии Дюбуа. В лице сына Тромман Лесли Макдональда, энергичного, невозмутимого и проницательного молодого человека, Каупер вот столкнулся с характером собственного склада, который смотрел на жизнь с жёсткой эгоцентричной позиции личной выгоды. что он труман лесли макдоналд может извлечь из любой данной ситуации и как он может сделать инквайр ещё более прибыльным изданием, чем это удалось его отцу он не претендовал на эксцентричность и внушительную хотя и противоречивую репутацию старого генерала но в то же время был твёрдо намерен стать действительно богатым человеком Будучи активным членом очень модного светского круга, формировавшегося на северной стороне, он отправлялся на верховые прогулки, разъезжал в роскошных экипажах, организовал эксклюзивный загородный клуб и презирал простолюдинов, неспособных витать в изысканных сферах, к которым он стремился. Главный редактор мистер Клиффорд Дюбуа был холодным подльцом, маскировавшимся под джентльмена, использовавшим инквайр для достижения собственных целей под носом у старого генерала. Он был костлявым, голубоглазым блондином с внушительным носом и массивным подбородком. Клиффорд Дюбуа всегда внимательно следил за тем, чтобы его левая рука не ведала, что делает правая. Это умудрённая жизнью пара приняла Каупервуда в отсутствие старого генерала, сначала в комнате мистера Дюбуа, а потом в кабинете мистера Макдональда. Последний уже много и слышал о деяниях Каупервуда. Люди, тесно связанные с минувшей газовой войной, к примеру, Джордан Джайлс, президент старой газовой компании Северного Чикаго, и Хадсон Баркер, президент старой газовой компании Западного Чикаго. Уже давно объявили его пиратом, который лишил их удобной и выгодной синекуры. Теперь он вторгся в угодья железнодорожной компании Северного Чикаго и замышлял схемы поразительной реорганизации делового центра города. Почему город не должен был что-то получить взамен? Или правильнее говоря, почему на этом не могли заработать те, кто помогает формировать общественное мнение? столь важное для осуществления замысла в каупервуда как уже было сказано труман лесли макдоналд смотрел на жизнь совсем не так как его отец он имел в виду жёсткую сделку которую мог заключить с каупервудом в отсутствие пожилого джентльмена генерал даже не узнает об этом я понимаю вашу точку зрения мистер каупервуд высокопарно заявил он Но где здесь интерес городских властей? Я прекрасно создаю, как это важно для жителей северной стороны и даже для коммерсантов и владельцев недвижимости в центральной части города. Но, значит, всё это в 10 раз важнее именно для вас. Несомненно, это поможет городу, но город так или иначе будет расти, а это вам на руку. я всегда говорил что концессии на публичные услуги должны стоить больше чем они стоили до сих пор пока ещё никто ясно не понимает этого но тем не менее это правда сейчас этот тоннель стоит больше чем в то время когда его построили даже если город не сможет пользоваться им это сделает кто ты ещё Он намекал на конкурентов из числа других трамвайных компаний и Каупервуд мысленно ощетинился. Всё это замечательно, сказал он, сохраняя внешнее спокойствие. Но почему нужно выпускать на волю одну рыбу и разделывать другую? У компании южной стороны есть транспортная петля, за которую не было заплачено городу ни одного доллара. То же самое можно сказать и о компании с западной стороны. Компания с северной стороны планирует более обширное усовершенствование, чем всё, что было предпринято любыми другими компаниями. Не думаю, что сейчас справедливо поднимать вопрос о компенсации или концессионной плате исключительно в связи с нашей компанией. М-м, да. Действительно, Это правда в том, что касается других трамвайных компаний. Однако компания Южной стороны уже давно пользуется этими улицами, и теперь инженеры всего лишь соединили несколько линий. А туннель это совсем другое дело, не так ли? Город купил его за большие деньги, правда? Чистая правда. но лишь ради того, чтобы выручить людей, которые хорошо позаботились, чтобы предприятие оказалось совершенно невыгодным. И я также заметил Каупер вот. В своём нынешнем состоянии тоннель совершенно бесполезен для города. Если его не отремонтировать, он скоро обрушится. Одно лишь согласие владельцев вместе со строительством новой линии уже принесёт значительную прибыль. Мне представляется, что общественность должна не мешать великим начинаниям такого рода, а содействовать им. Это придаст столичную атмосферу фишинебельным центральным районам. Чикаго уже давно пора вырасти из младенческих пелёнок. Мистер Макдональд младший покачал головой. Он хорошо понимал значение аргументов Каупервуда, но завидовал его успеху и предприимчивости. концессия на транспортную петлю с бонусом в виде тоннеля обещали принести миллионы долларов почему что-то не может перепасть и ему он вызвал мистера дюбуа и обсудил с ним предложение каупервуда последний без труда оценил собственную выгоду это превосходное предложение сказал он но я не понимаю почему город не должен ничего получить от этого Общественное мнение в настоящий момент весьма враждебно относится к подаркам для финансовых корпораций. Каупервуд тоже уловил ход мыслей молодого Макдональда. Какую компенсацию вы сочли бы справедливой для нужд города, осторожно спросил он, гадая о том, сможет ли этот агрессивный юнец каким-то образом выдать свои истинные намерения. Ах, это МакДональд пренебрежительно отмахнулся. Право же, не могу сказать. Это должно разумно соотноситься с текущей стоимостью объекта. Мне нужно ещё подумать об этом, но я не хочу, чтобы городской совет выдвигал несоразмерные требования. Однако это привилегия, имеющая свою цену. Каупервуд вспыхнул, хотя и не подал виду. Его величайшей слабостью было то обстоятельство, что он нетерпимо относился к любому противодействию. Этот молодой выскочка с узким невозмутимым лицом и жёсткими пронзительными глазами Кауперу до хотелось послать к дьяволу его самого, как и его газету. Он ушёл в надежде как-то повлиять на позиции Inquirer. После возвращения старого генерала На следующее утро, когда он сидел в своём кабинете на Норт-Кларк-стрит, его потревожил звонок ещё одного новшества, одного из первых телефонов того времени, который висел на задней стене. После обмена дежурными фразами с секретаршей он узнал, что некий джентльмен is inquire желает поговорить с ним. Это inquire, произнёс голос, в котором Каупер вот сразу распознал молодого Трумэна Макдональда, сына генерала. «Вы хотели узнать, что можно считать достойной компенсацией в связи с вопросом о туннеле? Вы хорошо меня слышите?» «Да», — ответил Каупервуд. «Я не собираюсь тем или иным образом влиять на ваши решения, но если вам интересно мое мнение, то я бы сказал, что акции железнодорожной компании Северного Чикаго на 50 тысяч долларов». будет вполне достаточно голос был йоным и звонким с остальными нотками как вы полагаете кому должна быть выплачена такая компенсация поинтересовался каупер вот думаю что это следует оставить на ваше здравое усмотрение ответил голос потом в трубке раздались гудки отбоя чёрт меня побери произнёс каупер вот задумчиво глядя на пол. По его лицу расползалась медленная улыбка. Нет, так меня не прижмёшь. Делу того не стоит, по крайней мере, сейчас. И он решительно стиснул зубы. Каупер вот недооценил мастера Троммана Лесли Макдональда, главным образом потому, что тот ему не нравился. Ему казалось, что отец вернётся и выторит цен с занимаемой должности. это было одной из главных ошибок которые он совершил в своей жизни